Глава двадцать третья. Усифакса. Цирта живописно раскинулась на плато с отвесными склонами. Видимо, сейчас городу никто не угрожал, и на единственной дороге к нему Сципион не встретил ни одного воина. Сам Сципион в Хитоне, каким его снабдил Келон, легко сошел за греческого купца, которых было немало в царстве массилов. У городских ворот Сцепиона остановил юный воин с пучком волос на макушке. Узнав, что перед ним римский посол, нумидиец повел сципиона по городу. Судя по почтительным взглядам и поклонам, которыми провожали нумидийца и его спутника-горожане, проводник Сципиона был непростым воином. Вскоре они подошли к дому с большой плоской крышей, на которой виднелось нечто вроде цветника или сада. Сципион слышал, что в Крафагене богатые люди приказывают своим рабам натаскивать на крыши землю и разбивать на них настоящие сады. Видимо видимости Факс во всем подражал пунам. Обстановка царского дома еще более убедила Сцепиона в правильности своего первого наблюдения. Стены и пол были покрыты коврами, которые так любят пуны. Немногочисленные слуги носили такие длинные одежды, что полы их волочились по земле, а пальцы рук едва виднелись из-под широких рукавов. Сципион невольно вспомнил рабов в доме отца. Туники выше колен — Не мешали им работать и двигаться. Впрочем, сам царь, восседавший на троне, был в нумидийской одежде. На голове его красовалась корона из перьев. Юноша, сопровождавший Сципиона, предложил ему подойти к царю. Сципион молча протянул Сифаксу свиток. Царь медленно читал послание сената. На его покрытом морщинами лице не отражалось никаких чувств, словно сифакса не трогали упреки в неверности своему обещанию, на которые не поскупились сенаторы и не прельщали те богатства, какие ему сулились в обмен за несколько сотен всадников. Но вот царь поднялся с трона и положил свиток. Пергамент свернулся и стал похож на древко копья. «Я хорошо знаю твоего отца», – сказал Сифакс, подходя к сципиону «Он пожаловал ко мне в тот год, когда Иберы убили Гамилькара Барку. Твой отец был тогда в должности претора». «Эдила», – поправил сципион, вспоминая рассказ отца о посольстве к Сифаксу. «Да, Эдила», – продолжал Сифакс тем же невозмутимым тоном. Он был еще совсем молодым человеком, но стоило с ним поговорить, чтобы понять, этот человек пойдет далеко. Я рад, что Сенат послал ко мне тебя, сына консула. А есть ли у твоего отца еще сыновья? У меня есть брат Луций, — коротко ответил Сципион. Его встревожило, что Сифакс... Вместо того, чтобы дать прямой ответ на просьбу Сената, пустился в расспросы об отце и близких. Сифакс переменил тему разговора. «Нет на земле народа коварней пунов», — начал он издалека. «Не хватило бы дня, чтобы перечислить все обиды и притеснения, которые мне пришлось вынести от них. Правда... С тех пор как пуны начали войну с вами, они подобрели: Сулят царство Гаи моему сыну Верминне сифакс показал на юношу приветшего сципиона во дворец. Но мне известно, что они давно уже обещали отдать царство Гаи Массинисе. А кто такой Массиниса? спросил Сципион, притворившись будто он впервые слышит это имя. Боги, — отвечал Сифакс, — даровали Гаии долгую жизнь, но дали ему лишь одного сына, да и тот, поссорившись с отцом, покинул дворец и скитается где-то в стране чернокожих. — Я знаю цену их обещаниям и словам, — продолжал Сифакс гневно. — Вся моя надежда на то, что вы им свернете шею, а я помогу вам во всем, что в моих силах. Вскоре я сообщу, сколько смогу дать тебе всадников. Мы подумаем о кораблях для доставки их в Италию. В моей столице нет воинов. Они находятся на границе с владениями Гаи. Разговор был закончен. В сопровождении Вермины Публий отправился в дом, где его ждали еда и постель. Спать. Впервые за все эти дни быть уверенным – что не проснешься в оковах на корабле Пунов. Публий мог быть доволен результатами первой беседы с царем. По-видимому, Сифакс не знал о поражении Фламиния или это поражение не изменило его прежнего доверия к Риму и его мощи.